Глава четвертая. Поединок. Подпрыгнув на очередном ухабе, «Фольксваген» остановился. Сидевший за рулем Богданов склонился к приборному щитку. «Все?» — спросил за его спиной сержант. «Все было еще полчаса назад», — ответил Глеб. «После этого мы, надо понимать, на соплях ехали». Он взял лежавший на сиденье автомат, сумку с запасными магазинами, трофейную флягу. Стрекалов бросил ему трофейную шинель. — Да ты в уме? — вскричал Глеб. — Чтоб я? Надевай — Надевай! На сержанте была форма обер-шарфюрера СС. В руках он держал шмайсер, Богданов брезгливо развернул шинель. — Она же в крови! — Другой нет, — сказал Сашка. «А ну, ребята, за мной бегом не отставать!» Группа двинулась за ним. Погода пока что благоприятствовала разведчикам. Ленивым начали снегопад, усилился, поднялся ветер, и вскоре от следов людей ничего не осталось. Убедившись в этом, Стрекалов остановился, сбросил вещевой мешок, вынул карту, Богданов открыл консервы, достал хлеб. Подошли Карцев с Зябликовым. Не снимая с плеч рюкзаков, повалились на снег. — Вот так-то, — усмехнулся Богданов. — Не хвались, едучи на рать. — Да, тебе хорошо, — по своему обыкновению начал Карцев. Но, увидев колбасу, умолк. Стрекалов, низко склонившись над картой, Водил по ней кончиком ножа. «Здесь!» — сказал он и поднял голову. «Все произошло здесь, в этом районе. Обе группы сигналили отсюда. Значит, надо тут искать и главный клубок». Он взял свою порцию, лениво пожевал хлеб. «Да смотрите, не потеряйтесь!» «Крики сороки, внимание!» Ворона, идти ко мне. Ясно? Кто не умеет кричать сорокой? Я не умею, признался Карцев. Как же ты можешь? Карцев подумал. Могу покашаче. Вспыхнул хохот и замер, словно сбитый взмахом руки сержант. Вы что, одурели? Дорога рядом. Дольше всех не мог успокоиться Федя. Зажав ладонью рот, трясся всем телом, стараясь не смотреть на Сергея. Богданов, перестал смеяться, озабоченно переводил взгляд сержанта на Федю. Не истерика ли? Стрекалов терпеливо ждал. Карцев вскочил и убежал куда-то. Обеспокоенный сержант послал за ним Федю. Радист возвратился скоро. — Там какая-то землянка, — сказал он. Федя привел группу на широкую поляну, у края которой действительно виднелась заброшенная землянка. Карцев сердито раскапывал полузасыпанный вход. «Ну вот вам сеньоры и новые апартаменты», — сказал Стрекалов, оглядывая низкий потолок из неошкуренных бревен, земляные осыпи стен и узкий проем двери. «Не нравится?» Хорошо, хоть такая осталась. Он ковырнул носком сапога кучу позеленевших гильз. Некогда было ребятам лоск наводить. А по-моему, вполне приличные помещения, заявил Глеб. Эх, соснуть бы сейчас минуток шестьсот. Взгляд его больших красивых глаз затуманился, а тяжелевшие веки тянули к низу. Привал, Сань, да? Остальные нерешительно поглядывали на командира. Стрекалову и самому до смерти хотелось спать, но он пересилил себя. — Здесь останется Зябликов, остальные — на проческу леса. Сойдемся тут же через три часа. Все. Товарищ сержант, а если нас вызовет Заря, — спросил Федя, — отвечать или нет? «Нечего нам отвечать», — угрюмо бросил Стрекалов. «Ввязались в такое дело, так помалкивайте. Не то прикажут вернуться. А нам с пустыми руками возвращаться нельзя». Разведчики опустили головы. Богданов пришел на стоянку последним. По его виду сержант понял, что произошло нечто важное. Глядя не на Стрекалова, а куда-то мимо него, Глеб сказал. «Ты был прав. Все произошло здесь. Он был бледен, руки его дрожали. Все они там, наши ребята». Вдруг он всхлипнул и закрыл лицо обеими ладонями. «Не могу, братцы. У них вместо тела не поймешь что». «Ну, будет» прикрикнул на него Стрекалов, беря автомат. «Веди». Когда трое разведчиков пришли на место страшной казни, день был в разгаре. На повороте дороги из-под тонкого слоя снега высовывались ботинки, белье и защитного цвета кучки материи. Торчали задубевшие на морозе клочья шинели. Подойдя ближе, Стрекалов начал различать руки, ноги, головы раздавленных людей. Свежий снег ложился на другой, раскроенной до земли гусеницами танков, местами розовой от крови. «Нет, Драганов, — сказал Стрекалов, осмотрев побоище, — остальные надо полагать здесь». На обочине под елкой молча страдал Карцев, его тошнило. Вдали послышалось урчание машины, и разведчики залегли тут же за высоким снежным сугробом. По выражению лица сержанта Глеб понял, что на этот раз фрицам не сдобровать. Приближался крытый брезентом грузовик. Ковыляя по ухабам и старательно объезжая колеи, он поромнялся с местом, где лежали убитые, и дал большой крюк в сторону. Сержант приподнялся, чтобы точнее поразить сидевших в кабине, но в это время из-за поворота показался второй грузовик, за ним третий. Богданов покосился на своего командира. Стрекала все еще, держа кабину первого грузовика на мушке, не стрелял, видимо, соображая, как поступить. В таких грузовиках с минимальной охраной один человек в кабине, два в кузове. Немцы обычно возят боеприпасы. По низкой осадке и потому, как старательно водители объезжали колеи, Сашка понял, что машины идут от склада к передовой, и нагружена сверх нормы. А это означало, что в кузове не два, а один, двоим там места нет. Решение было принято мгновенно. Останешься за меня, Глеб? Рацию спрячьте. Меня ждите ровно сутки. Если через сутки не вернусь, возвращайтесь к нашим той же дорогой. «Может быть, и прорветесь». «Как же, Сань!» — нерешительно начал Богданов, но Стрекалов уже передавал ему ракетницу. «Если увидишь, что не прорваться, дай ракету». «Ну, братцы, либо грудь в крестах, либо голова в кустах». Когда последняя машина поравнялась с ним, Стрекалов поднялся, отряхнул снег с колен и, закинув шмайсер за спину, побежал через дорогу. Его товарищи видели, как он догнал грузовик и некоторое время бежал за ним, ухватившись за борт, потом чьи-то руки втащили его в кузов, и грузовик скрылся за поворотом. Разведчики ждали выстрелов, криков, наконец мощного взрыва, но все было тихо. Через минуту не стало слышно гула моторов, и над зимней дорогой вновь повисла мглистая морозная тишина. Телефонограмма от 10 декабря 1943 года Командиру 201-й стрелковой дивизии Ван направляется личный состав из числа призывников разного возраста, в количестве 1500 человек и один ИПТАП-311, и две Санроты. Командующий генерал-лейтенант Белозеров. Спутником Сашки был пожилой немец, давно небритый, худой, в старой протертой на локтях и прожженной снизу шинели. До того, как появиться Стрекалову, он, по-видимому, спал. Пособив незнакомому обершарфюреру взобраться в кузов и дав место подле себя, он заснул опять, не сказав ни единого слова и даже не взглянув, как следует, на пассажира. Стрекалов хотел сначала тут же его ухлопать, но потом раздумал, пока тот ему не мешал. На всякий случай, чтобы не вызывать его на разговор, сержант притворился спящим. Но немец и не собирался разговаривать, и сержант не стал притворяться. Куда они едут? Везут боеприпасы на исходный рубеж. А если нет, но ведь даже если просто перебазируется склад, об этом тоже не вредно знать советскому командованию. Вместе с тем, Тревожило Стрекалова и другое. Правильно ли он поступил, оставив группу на попечение Богданова? Как мог он успокаивал себя? Во-первых, Богданов не новичок на войне. Во-вторых, если бы Сашка погиб, группой все равно бы стал командовать Богданов. В-третьих, упустить такой момент было бы непростительно. Что же касается приказа полковника Чернова, то здесь мысли Стрекалова натыкались на глухую стену и бились о нее, как бабочки о стекло, не находя выхода. С одной стороны, рано или поздно командование убедится в своей ошибке. Может, уже убедилось и разрешит Стрекалову продолжать разведку. Но тогда уже будет поздно. Следовательно, он поступил правильно, предварив события. С другой стороны, в армии нет преступления более тяжкого, чем нарушить приказ старшего. За это Стрекалову, учитывая обстановку, полагается расстрел. Но дело сделано. Единственный выход для него – это продолжать начатое. В конце концов, важен результат – По привычке, хотя и с некоторым опозданием, сержант оценил свои шансы. Их немного. Форма эсэсовца поможет ему проникнуть в расположение передовых частей. Однако, чтобы передать сведения своим, необходимо вернуться к рации. На это шансов ничтожно мало. Его разоблачат сразу же, как только он вылезет из кузова. Правда, в последний момент Глеб успел заменить его шапку немецкой каской на фланелевой подкладке. Но штаны у Стрекалова прежние, пятнистые, желто-зеленые, с черными разводями, похожие на украинские шаровары. И сапоги, самые что ни на есть русские, комсоставовские добротные яловы с высокими голенищами. Предложить соседу поменяться, он с сомнением покосился на спящего. Сашкины сапоги ему будут велики, а Сашки его малы. Вот разве попробовать обменять штаны? Сашка осторожно толкает соседа локтем. Тот вздрагивает, просыпается, смотрит на обершарф фюрера, осоловевшими глазами. «Вас волен, зи, «Что вы хотите?» Поскольку унтер-офицер смотрит на его брюки, солдат робко пытается прикрыть их полой шинели. «Брюки действительно плохи. Однако во всей роте теперь других не сыщешь. Впрочем, у самого обершарфюрера они тоже не лучше». Солдат мельком посматривает на них и переводит взгляд еще выше, на грудь. Там кое-как затертые виды следы крови. «Вы ранены? Вас подстрелили русские?» На этот раз Сашка не понял ни слова, но на всякий случай кивнул головой и произнес «Я! Я!», сильно растягивая гласную, как это делают немцы. На лесной опушке грузовики неожиданно остановились. Сразу стали слышны голоса стук закрываемых дверок. Впереди, примерно в полутора километрах, лежало укутанное в снег большое село с высокой пятиглавой церковью, темной массой домов и паутиной огородов вокруг них. По скрипу снега и приближающимся голосам Стрекалов понял, что вдоль колонны автомашин идут несколько человек. Он откинулся на ящики и притворился спящим. В кузов заглянул долговязый ефрейтор, посмотрел на Сашку и что-то спросил у солдата. Тот ответил, и Стрекалов уловил знакомое кранг. «Одер кранг или болен?» — повторил солдат. По-видимому, он еще не решил, ранен его случайный попутчик или болен. Ефрейтор помедлил немного, подозрительно глядя на Стрекалова. Когда ушел, Сашка с видимым усилием пошевельнулся, застонал, отстегнул от пояса флягу и отхлебнул большой глоток. Краем глаза он видел как подряблой кожи на шее соседа стремительно подпрыгнул и упал кадык. Нарочно немного поколебавшись, Стрекалов протянул ему флягу. Солдат схватил ее обеими руками и жадно припал к горлушку. — Данки, щен, сказал с чувством, возвращая флягу и вытирая губы тыльной стороной руки. — Май ист Фридман. Ханс Фридман. Тишлер. — Спасибо, большое спасибо. Меня зовут Фридман. Ганс Фридман. Столяр. И уставился на Сашку в ожидании ответа. На этот раз сержант понял, чего от него хотят. — Шухер, — сказал он. Ганс Шухер. И снова протянул флягу. Солдат удивленно поднял брови, но флягу взял и, сделав три-четыре больших глотка, вернул ее хозяину, на этот раз с поклоном. Должно быть, от голода он сразу захмелел, превратившись в веселого, добродушного болтуна. Говорил он очень быстро, глотая слова и брызгая слюной. Это был типичный тотальный фриц. Голодный, забитый, выполняющий черную работу на своих господ, запуганный ими и всей непонятной для него окружающей обстановкой. Он несколько раз повторил слово Киндер и Клянкин, затем Фрао, и «майне либе Фрау, и всего чаще Эссен, из чего Сашка заключил что мысли и желания этого солдата слишком далеки от воинской службы. Высокий молодой обер Обершарфюрер, не похожий ни на одного из его начальников, ему явно нравился, а его немыслимая щедрость заставляла забыть осторожность. Прошло два часа. Позади трех грузовиков. Теперь уже выстроилась целая колонна. Сержант видел ближние и слышал в лесу гул множества других. Водители и сопровождающие ходили вдоль колонны, разминая ноги, громко разговаривали, смеялись, ругались и поглядывали на небо. Некоторые в поисках знакомых, а может быть и еды, навещали кузова чужих машин. Так прошел еще час, начинало темнеть. И Стрекалов понял причину остановки. Немцы боялись бомбежки. Между селом и опушкой леса, где скопилось множество машин, простиралось большое поле, пересекавшееся прямой, как линейка, трассой. Днем пересекать его было опасно. Но как только сумерки достаточно сгустились, моторы взревели, и колонна тронулась. На окраине села ее снова остановили, через село проходили танки. Стрекалов видел их расплывчатые движущиеся тени среди неподвижных домов. За танками шли самоходки, минометы, артиллерия. Так же, как и танки, тягачи с минометами выползали из леса справа, пересекали поле, входили в село с востока и устремлялись на северо-запад, оставляя после себя волны едкого синего дыма. Зная стрекалов немецкий язык, он мог бы, не выходя из кузова грузовика Узнать многое из отрывистых фраз и криков, из перебранки шоферов и разговоров сопровождающих. Однако он только хлопал глазами, считал боевые единицы, дослушал да непонятную болтовню соседа. От выпитой водки тот ожил, раскраснелся и даже как будто помолодел. Все спешили и Сашка спешил вместе со всеми, но неожиданно фортуна повернулась к нему спиной. В нетерпении взглянув через дырку в брезенте, он увидел трех эсэсовцев с большими бляхами на груди. Полевая жандармерия. Они шли следом за тем самым худощавым Ефрейтером, который первым обнаружил Сашку в кузове своего грузовика. Стрекалов понял, что его путешествию пришел конец. Не дожидаясь развязки, он перемахнул через борт и устремился к лесу. Чтобы не вызывать подозрения у сидевших в кабинах, он шел на ходу, поднимая полы шинели. Вскоре он услышал голос Фридмана, звавший его, а через минуту длинные автоматные очереди ему вдогонку. Несколько человек бросились за Сашкой, но вскоре вернулись, вся колонна тронулась через село на запад. В том же направлении, но по бездорожью, огибая крышечи стороной и на все корки матеря жандармов и глубокий снег, пробирался Стрекалов. На шоссе он вышел снова километрах в трех от села и сразу же увидел следы танковых гусениц, черные капли отработанного масла. Чем дальше двигался он на запад, тем больше попадалось ему этих следов, тверже укатанней была дорога и слышней казался гул танковых моторов. Деревни встречались часто, но не было ни одной, где бы сохранилась жизнь. Только обгорелые печные трубы до да черные головни провожали разведчика. И негде было ему передохнуть, посидеть в тепле, найти кусок хлеба. Отмахав верст пять по зимнему лесу, Сашка мучительно хотел есть и еще больше пить. Снег, который он горстями пихал в рот, не утолял жажду, а еще больше разжигал ее. Увидев целый колодезный сруб, Стрекалов повернул к нему. На цепи болталась деревянная бадья. Скрип журавля показался ему слишком громким, и сержант невольно оглянулся. И увидел казненного. Он висел на сучке старой сломанной березы возле самой дороги, неподвижной, темной, с вывернутыми и разведенными в стороны ногами. Стрекалов отвернулся, выпил воды, наполнил ею флягу, посидел немного на сугробе и вновь пошел на дорогу. Не утерпев, он, проходя мимо березы, поднял глаза и узнал Фридемана. По утоптанной множеством сапог тропинки выбрался на шоссе и, не оглядываясь, зашагал на запад. Когда позади появлялась автомашина, он прятался в кустарник или просто ложился в снег на обочине, уверенный, что едущим не до одинокого трупа. Пропустив машину, ушел дальше, голод мучил его все сильнее. Успокаивая себя тем, что до рассвета еще далеко, сержант стал делать большие зигзаги в стороны. В густых кущах деревьев ему чудились уцелевшие избы с теплыми печками, парным молоком, свежим хлебом и добрыми русскими людьми. Однако стоило ему приблизиться, как деревни превращались в молодые рощи, одинокие дома в заброшенные скирды соломы. Измученный этими бросками, слабеющий все более сержант уже впадал в отчаяние как вдруг метрах в двухстах от дороги среди деревьев мелькнул огонек. Сашка зажмурился, покрутил головой, но огонек не исчезал. Сержант бросился к нему напрямик через глубокий снег, не замечая, что по шоссе к хутору тянется накатанный зимник. Благоразумие пришло лишь в самый последний момент, когда стали слышны запах хлеба, и сонное мычание коровы. Передвинув автомат на грудь, сержант задержал свой бег, но приказать себе не волноваться не мог. Так, с бьющимся от радости сердцем, едва ворочая сухим языком, он подошел к замерзшему окну и согнутым пальцем постучал в стекло. Через минуту огонек погас, задутый чем то робким дыханием. Потом это дыхание начало протаивать на замороженном стекле лунку. Хозяин хотел знать, кто стучит. Наконец заскрипела ржавыми петлями дверь, слегка приоткрылась и замерла. Но на пороге никто не появился. Прижимая к груди автомат, Сашка шагнул в темный проем. «Здравствуйте, хозяева!» — произнес он и не узнал своего голоса. От долгого молчания и ледяной колодезной воды в глубине его горла заиграла рассохшаяся флейта. Ему никто не ответил. Но он услышал теперь присутствие человека за своей спиной, его дыхание, запах пота и выкуренной недавно ароматной немецкой сигареты. «Пустите обогреться», — снова произнес Сашка в темноту и по привычке сделал шаг в сторону. Но в него никто не стрелял. Вместо этого впереди отворилась низкая дверь, из комнаты просочился тусклый красноватый свет.